Глава тридцать четвертая. Донна уже собирается выходить, когда у нее звякает телефон. Сообщение от Элизабет. А всего несколько часов как раз остались. Конечно, это может быть не к добру, но видеть вы светившееся на экране имя ей приятно. В какое время убит Тони Каран? Да уж, коротко и по делу. Донна улыбается, сочиняя ответ. А спросить, как дела, посплетничать, прежде чем просить об услуге, и попрощаться поцелуйчиком, немножко подмазаться поцелуйчик. На экране зависает пузырек. Ализабет набирает ответ. Долго набирает, и что это будет? Выговор? Напомнит, почему Донна расследует убийство, а не замеряет глубину протекторов на Холвордской парковке, как Марк сегодня? Или пришлет латинскую цитату? Телефон звякает. Как дела, Донна? Внучка Мэри Ленокс родила ей правнучку, но Мэри волнуется, нет ли у внучки любовника, потому что у мужа очень выдающийся подбородок, а тут ничего такого не видно. Какое время убить, Тони Карн? Поцелуйчик. Донна выбирает губную помаду. Хочется, чтобы было не слишком заметно, но всё-таки заметно. Она отвечает. Не могу ответить. Служебная. Тут же звякает ответ. LOL. LOL? Откуда это у неё? Однако в эту игру могут играть двое. WTF. Элизабет явно в тупике. Так что до следующего сигнала Дон не хватает времени изучить в зеркале своё заинтересованное лицо, своё смеющееся лицо и скромно соблазнительное лицо. Боюсь, что W T F. Я не знаю. Лол. Только на прошлой неделе узнала от Джоис. Хочется думать, это не о варшавском транзите, ведь его прикрыли в 1981, когда русские что-то учуели. Донна посылает в ответ смайлик с большими глазами и русский флагшток и берется за зубную нить. Хоть теперь говорят, что зубная нить ни к чему. Динг. Это китайский флаг, Дона. Просто назовите время смерти. Сами знаете, ни одна душа не узнает, а мы вам, может, и пригодимся. Дона улыбается. В самом деле, что в этом плохого? Три тридцать две. У него при падении сломался фидбит. И снова звонок. Что такое фидбит? тоже не знаю, но спасибо. Поцелуйчик.